Глава 42 Мата Хари. Маргарита Гертруда Маклеот, урожденная Зелли, своей стенической карьерой и псевдонимом Матахари, глаз утра обязана была Востоку. Ее известность как шпионки Первой мировой войны явилась в сущности продолжением ее сценической репутации яванской храмовой танцовщицы. Как интересной женщине ей посвящены целые тома романтического вздора, в котором трудно отделить правду от вымысла. Знаменитость европейского полусвета, она никогда не была ни крупным шпионом, недеятельным работником германской разведки. Перед французским военным судом, о котором тогда было известно, что приговоры в нем составляются заранее и выносятся впоследствии по заготовленному тексту, Матахари энергично защищалась, доказывая, что она вовсе не была активной шпионкой, а лишь хорошо оплачиваемой содержанкой нескольких германских чиновников мы увидим, что некоторые из этих господ оплачивали часы, проведенные с нею из фонда в разведке. Когда это преступление было раскрыто, те же господа спокойно предали ее в руки французов. Она родилась в Леовардене в Голландии 7 августа 1876 года. Стало быть, ей было за сорок. Тогда контршпионы Парижа убедились в том, что она является угрозой для республики. Родители ее были почтенные голландцы Адамзелле и Антье Ван В годы своих сценических успехов она выдавала себя за уроженку Явы, за дочь европейца и Яванки. В то же время она утверждала, училась танцам в одном из храмов Малабара. Ее знание Явы явилось результатом основательного изучения острова, ибо в марте 1895 года она вышла замуж за капитана голландских колониальных войск, который вскоре после свадьбы уехал из Голландии на Яву, куда и взял с собой жену. Его звали Маклеот. Он был по происхождению шотландец, человек надменный и грубый, и вдобавок пьяница. Редко бывает трезвым. Он колотил свою жену и таскал ее за волосы. В 1901 году она вернулась, наконец, в Амстердам с дочерью Марией Луизой и невыносимым супругом. В Демаранге у нее родился и сын Норман в младенчестве отравленный подземным слугой, желавшим отомстить Маклеоду. По слухам Мата Хари, будто бы собственноручно умертвела убийцу, но вряд ли она могла сделать это наяве. Решительный характер развился в нее позднее. Муж тиранил ее изменял ей, И она, чтобы забыться, читала эротическую литературу и ходила смотреть ритуальные танцы яванских танцовщиц, которым и сама начала подражать. Она так хорошо изучила это искусство, что когда выступила на сцене, то сумела убедить парижан, даже людей, знакомых с Востоком, что она с детства была храмовой танцовщицей и священной проституткой Сивы. Примечание Сива или Шива — одно из трех главных божеств религии индусов — олицетворение разрушительной силы природы. При храмах, посвященных Богу Сиве, жили женщины, занимавшиеся так называемой священной или храмовой проституцией, доходы с которой поступали в пользу храма и исполнявшие ритуальный танц. Между 1901 и 1905 годами она превратилась из Голландки в Яванку, из Маргариты Зелли, вороженку Явы, артистку Матохари. И характер определился, и воля окрепла. Она пыталась несколько раз развестись с Маклеодом. В августе 1902 года этот герой еще раз отколотил ее и бросил забрав с собой шестилетнюю Марию Луизу. Едва ли не в первый раз проявив свой характер и энергию, она добилась от суда решения, в силу которого Маклеод обязан был вернуть ей ребенка и содержать их обеих. Он ответил на это грязной клеветой. Я, тетка, в которой она обратилась за помощью, поверила Маклеоду. А ее выгнала вон. Ей пытался помочь отец, но он побаивался Маклёда, его положения в обществе и армейского престижа. В конце концов, она собственными силами, вопреки всему тому, что о ней рассказывали, сумела вырваться из деревенской глуши Голландии и уехала в Париж искать счастье на артистическом поприще. Ей было тогда 29 лет, и она почти молниеносно добилась успеха и известности. Богатое воображение, отчаянная решимость и желание блистать — об этом свидетельствует избранный ею псевдоним и басни о ее рождении и романтическом воспитании, которые она всячески помогала распространять. Вот что было истинной причиной ее Поразительный метаморфоз. Она стала куртизанкой, что в избранной ею профессии считалось чуть ли не обязательным. Надо думать, что мак основательно подготовил ее к этому шагу. В легендах о ней он изображался как молодой шотландец, офицер британской армии в Индии, который будто бы нашел ее в храме, помог ей бежать, женился на ней, и лелеял до самой своей внезапной смерти, после чего она отправилась в Париж исполнять экзотические танцы. Это была выдумка. Гонорары она брала огромные, и хотя после 1914 года скопила, занимаясь шпионажем, свыше 100 тысяч марок, она пленяла мужчин до конца своих дней и не бросала своей первоначальной профессии. Берлин встретил ее не менее гостеприимно, чем Париж, хотя блокада сильно отразилась на германской столице. В день объявления войны французские агенты видели ее разъезжавшей по запруженным возбужденными толпами улицам в компании начальника полиции фон Ягова, который, впрочем, давно был с ней дружен. Теперь она получила предложение поступить на службу в германскую разведку. Она обладала многими данными, чтобы сделаться ценной шпионкой. Но был у нее и большой дефект. Она была слишком заметна, слишком бросалась в глаза. И если бы немцы хорошенько подумали, они тогда же поняли бы, что такой шпион не сможет безнаказанно действовать в течение всей войны. Если бы, как утверждали французы, Н-21 была условным обозначением немецкой шпионки Матта Хари до августа 1914 года, то чем объяснить ее странное поведение в первые месяцы войны? Ибо почти на протяжении целого года эта Н-21 умная и щедро оплачиваемая шпионка находилась вдали от театра войны и полевой секретной службы. Почему? Неужели только для того, чтобы заставить союзников ломать себе голову над вопросом, когда же она начнет шпионить по-настоящему? В профессиональном шпионаже так не бывает. Когда она наконец вернулась во Францию в 1915 году, то за несколько дней до этого итальянская разведка телеграфировала в Париж. Просматривая список пассажиров японского пароходства в Неаполе, мы обнаружили Матахари, знаменитую индусскую танцовщицу, собирающуюся выступать якобы в ритуальных индусских танцах в обнаженном виде. Она, кажется, отказалась от притязаний на индусское происхождение и сделалась Берлинкой. По-немецки она говорит с легким восточным акцентом. Копии этой телеграммы были разосланы во все страны Антанты как предупреждение об опасной шпионке. Французская контрразведка организовала слежку, парижская «Сюрте-Женераль» Охранка также взяла танцовщицу под подозрение. Полицейская префектура, в которой Матахари выдала себя за уроженку Бельгии, сделала на ее бумагах пометку «Следить». Несмотря на все это, Матахари, кажется, умудрилась танцевать даже в скудно освещенном театре военной секретной службы. В конце ее обвинили во многих серьезнейших нарушениях военных законов Франции. До 1916 года французская контрразведка была сбита с толку демонстративным поведением этой шпионки. Эта актриса никогда не конспирировала, ничего не боялась и ничего не скрывала. Тем труднее было французам узнать, каким путем она передавала их военные секреты, факт похищения которых им никак не удавалось доказать. У танцовщицы было много приятелей в дипломатическом мире, в том числе шведский, датский, испанский атташе. Дипломатическая почта нейтральных стран не просматривалась с цензурой. Было совершенно очевидно, что письма, отправляемые Мата Хари за границу, не проходят цензуру. Дипломатическая почта по обычаю и международным правилам была неприкосновенной. Убедившись, что Матахари совратила нейтральных атташе, французы решили не останавливаться перед вскрытием мешков с дипломатической почтой. В шведской и нидерландской дипломатической почте они нашли серьезнейшие улики для будущего процесса. И все же Мата Хари не была арестована. Кое-кто говорил, будто она писала особой тайнописью, оставшейся не расшифрованной. Доказательств настолько веских, чтобы они удовлетворили гражданский или военный суд, не нашлось. И так как она находилась в коротких отношениях с такими лицами, как герцог Брауншвейгский, германский кронпринц, голландский премьер Ван де Линден и тому подобное, то важно было найти неопровержимо убедительные улики. Наконец было установлено, что она хлопочет о пропуске в Вительс под тем предлогом, что там находится ее бывший любовник капитан Маров, потерявший зрение на войне и нуждающийся в ее уходе. Я привязанность к этому злополучному русскому офицеру не возбудила бы подозрений, но близ Виттеля незадолго перед тем был оборудован новый аэродром, а французы перехватили адресованные германским шпионам шифрованную инструкцию о необходимости получить данные об этом аэродроме. Надеясь, что теперь Матахари окончательно разоблачит себя, Французские контрразведчики позаботились, чтобы пропуск ей был выдан, но она повела себя в Виттеле чрезвычайно осторожно. Французские власти были вне себя. Они чувствовали угрозу, но не могли поймать шпионку с поличным. Тогда возник вопрос, не выслать ли ее. И это было сделано. После того, как ей объявили о высылке, Она повела себя как мелкий шпион-наемник, стала клясться, что никогда не работала на немцев и заявила о своей готовности поступить на службу во французскую разведку. Она даже стала хвастать своим влиянием на многих высокопоставленных лиц в Германии и вызвалась отправиться туда и добыть сведения, нужные французскому генеральному штабу начальник одного из отделов французской контрразведки капитан Жорж Ладу не был удивлен ее бесстыдством и сделал вид, что верит ей. Так как она объявила, что генерал-губернатор Бельгии фон Биссинг с первого же ее взгляда падет к ее ногам, то ей предложили отправиться в Брюссель и выведать все, что удастся. Ей сообщили фамилии шести агентов Бельгии, с которыми она могла немедленно войти в контакт. Все они в Париже числились сомнительными агентами благодаря хроническим преувеличениям, которые они допускали в своих аэропортах. После прибытия Матахари в Брюссель один из этих шести бельгийцев был арестован немцами и расстрелян. Это как будто свидетельствовало против танцовщицы. Казнь агента озадачила французов. Они не получали от него ничего ценного и полагали, что все донесения пишутся под немецкую диктовку. И если немцы осудили его за шпионаж, стало быть, он двойной шпион, сообщающий верные сведения их противник. Через некоторое время это подтвердили англичане, сообщившие, что один из их шпионов был загадочным образом выдан немцам какой-то женщиной. Стали даже известны приметы этой женщины, но ей все же удалось ускользнуть. Матахари вскоре наскучила прикидываться шпионкой союзников, и она через Голландию и Англию направилась в Испанию. Если она знала, что английский агент погиб по ее доносу, то решение отправиться в английский порт было с ее стороны либо чудовищной глупостью, либо актом необычайного мужества. Ей дали высадиться и проследовать в Лондон, поскольку, видимо, была уверенность в том, что ее допросят в скотланд ярде И здесь, побив рекорд наглости, проявленный ей в разговоре с Ладу, Матахари призналась Базилию Томпсону в том, что она немецкая шпионка, но прибыла в Англию шпионить не в пользу Германии, а в пользу Франции. Начальник уголовно-следственного отдела рыцарски замаскировал свой скептицизм, посоветовал ей не совать нос куда не следует и разрешил ей отъезд в Испанию. Она поблагодарила его за добрый совет, но в Мадриде она оказалась в дружеских отношениях с капитаном фон Калле, германским морским атташе, и с военным атташе фон Кроном. Немцы сократили расходы на секретную службу, и даже такие центры германской разведки, как Антверпенский и Бернский почувствовали это. По всей линии был отдан приказ об экономии. Ослепительная Матахари, безнадежно скомпрометированная и всеми подозреваемая, была непомирной роскошью, существование которой германская разведка не могла разрешить фон Калле. Ему послали радиограмму с требованием направить Н-21 во Францию. Телеграмма была составлена по коду уже известному французам. Фон Калли передал ей приказ, объявил для приманки, что она получит 15 тысяч ПЗ за свою работу в Испании от дружественного ей лица в одной нейтральной миссии. Матахари вернулась во Францию, в Париж, где немедленно направилась в отель Плаза Тане на авеню Монтень. На следующий же день она была арестована. После предварительного допроса она была перепроважена в Сен-Лазарскую тюрьму и посажена в камеру ранее занятой мадам Кайо, застрелившей известного редактора. Примечание — процесс Кайо жены министра финансов, убившей редактора газеты Фигаро, проходил непосредственно перед Первой мировой войной и возбудил к себе своим скандальным характером большой интерес бульварной печати. 24 и 25 июля Матахари предстала перед военным судом. Председателем суда был полковник Сан Пру полицейский офицер, командовавший Республиканской гвардией. Он высказал убеждение в ее виновности. Майор Массар и лейтенант Морне также не питали сомнений на этот счет. Единственным человеком, думавшим об оправдании ее, был ее адвокат Клюне. Будучи защитником по назначению, он стал ее преданным другом, и, говорят, великолепно вел это безнадежное дело. Председатель Сан-Пру начал с обвинения Матахари в близких отношениях с начальником берлинской полиции и особенно напирал на 30 тысячах марок, которые она получила от фон Ягова вскоре после начала войны. Матахари утверждала, что это был дар поклонника, а не плата за секретные услуги. Он был моим любовником, оправдывалась Матахари. Это мы знаем, возражали судьи, но и в таком случае сумма слишком велика для простого подарка. Не для меня, возразила она. Председатель суда переменил тактику. Из Берлина вы прибыли в Париж через Голландию, Бельгию и Англию. Что вы собирались делать в Париже? Я хотела последить за перевозкой моих вещей с дачи в НЭИ. Ну, а зачем было ездить в Витель? Хотя в полицейских донесениях указывалось, что она самоотверженно и любовно ухаживала за потерявшим зрение капитаном Моровым, тем не менее она там сумела свести знакомство со многими офицерами летчика. Штатские мужчины меня нисколько не интересовали, следовал ответ. Мой муж был капитан. В моих глазах офицер — высшее существо. Человек всегда готовый пойти на любую опасность. Если я любила, то всегда только военных, из какой бы страны они ни были. Когда ей напомнили о предложении сделаться шпионкой в пользу Франции, Она слегка заколебалась. Но затем сказала, что ей нужны были деньги, так как она хотела начать новую жизнь. Получала ли она гонорары, как знаменитая кокетка, или жалование, как высокооценимая шпионка? В обоих случаях деньги ей посылались на имя Н-21. Этот номер значился в перехваченном французами в списке германских шпионов. Показания свидетелей носили драматический и одновременно трогательный характер. Матахари позволили слушать все, что приводило в своих доводах обвинений. В ее пользу оказывали сильнейшее давление на суд влиятельные частные лица. Но Франция в то время еще была под впечатлением агитации пораженцев и волнений на фронте. Поэтому считалось необходимым не церемониться со шпионами. Виной обстановки Мата-Хари бы тюремным заключением. Президент Пуан-Каре отказался помиловать ее или смягчить вынесенный ей приговор. В Гааге премьер-министр Ван Ден Линден Безуспешно умолял королеву подписать обращение в ее пользу. Утром 15 октября Матахария, как обычно, поднялась с постели и оделась. Тюремный врач подал ей рюмку к коньяку. В последнюю минуту она отказалась надеть повязку на глаза. Раздался залп 12 винтовок, и все было Прошло около 8 лет после казни Мата Хари. Летом 1925 года два французских писателя, Марсель Надан и Андре Фаш, опубликовали статью в пти от 16 июля 1925 года, в которой впервые открыто высказывалось сомнение в виновности танцовщицы. Полные отчеты о ее процессе хранились в тайне. В 1922 году майор Массар в парижских шпионках на основании документальных данных пришел к выводу о полной виновности Матахари. Но для беспристрастных людей, даже во Франции, этот вопрос все же остался открыт. Жорж Дюпарк рассказывает в своих воспоминаниях, что Мата Харри просила его записать ее мемуары. Познакомился он с ней в бытность свою парижским журналистом, и знакомство это длилось не один год. Он навестил ее и в тюремной камере на правах старинного друга, а не чиновника. Второго бюро генерального штаба французской разведки, каким он... Тупор стал. Частными литературными делами он уже не имел права заниматься, но когда он доложил о желании осужденной рассказать все, его начальник граф Деведен рекомендовал его принять это предложение, при том, однако, условие, что все его записи будут переданы второму бюро, если что-нибудь из сообщенного танцовщицей представит интерес для контрразведки. ДюПарк сообщает, что Матахари в течение трех часов диктовала ему свои откровения, явившиеся обвинительным актом против многих высокопоставленных чинов как английской, так и французской армии. Впоследствии эти воспоминания были погребены в хорошо охраняемых архивах секретной службы в Париже. Сам Дюпарк обязан был хранить тайну в силу данной клятвы, и особенно ввиду своей связи с разведкой. Признания Матахари останутся неоднородованными, вероятно, целое столетие, пока будущий Ленотр не раскопает их и не придаст огласки. Между тем, в деле Матахари французская военная клика показала всю свою предубежденность и склонность к крючкотворству во время процесса Танцовщицы французской секретной службы провокационно объявила, что некий член кабинета министров, подписавшийся М. И, отправил немало писем знаменитой куртизанки. Генералу Нивелю и его коллегам нужно было оправдаться перед общественным мнением в провале наступления в Шампани и в других своих бездарных действиях, козлом отпущения, по-видимому, Сознательно был избран Луи Мальви, тогдашний министр внутренних дел, хорошо знакомый с секретной службой, расследованием и надзором, осуществлявшимися Гражданским бюро политической полиции. Вполне возможно, что какой-нибудь из агентов Мальви столкнулся с генералом, связь которого с поставками на армию носил скорее политический, чем патриотический характер и в виде возмездия французская секретная служба не только допустила, но и поощрила распространение слуха. Мальви — тот самый министр, который предавал Францию немцам посредстве шпионки-куртизанки. Мальви — единственный МИ во французском кабинете. Дело кончилось тем, что министр внутренних дел — предали суду. Среди свидетелей, выступивших по этому делу, были четыре бывших премьера Франции. Каждый удостоверял, что Мольби — честный преданный слуга республики. Военная комарилья все же требовала его осуждения. Франция воевала, армия главенствовала во всем, поэтому последнее слово в деле Мольби также принадлежала военной клике. Сенат приговорил его к семилетней высылке за пределы Франции. Если учесть обстановку, то можно утверждать, что Мольви должен был считать себя счастливым, поскольку ему удалось избежать смертного приговора или ссылки в Каенну. Но когда раны, нанесенные войной, начали затягиваться, измена Мальви была забыта, его самого амнистировали. Премьер Эдуард Эрио возвратил его к общественной жизни и даже предоставил ему место в своем кабинете. Наступил день, когда Мальви должен был предстать перед палатой депутатов для реабилитации. Когда он поднялся и заговорил в Голоса оппозиции оборвали и заглушили его. Мата Хари с издевкой вопили оппозиционеры. Мата Хари, Матахари, Мальви, пытался он говорить, но ему не дали сказать ни слова. Здоровье его было подорвано годами испытаний, и он рухнул на пол без чувств его унесли и привели к чувства, а тем временем вопли политиканов, травивших его, сменились презрительным хихиканьем. Эрио уверил Мальвию в своем неизменном к нему доверии, но Мальви был нравственно разбит и подал в отставку. Прошло еще несколько лет, И произошло событие, еще раз ярко осветившее все мелкое лицемерие и всю гнусность французской военной клики. В деле Мальви в Матахаре появилась еще одна пленительная женщина. Не танцовщица, не куртизанка не шпионка, а умная и талантливая журналистка. Она добыла запоздалое признание одного из тех самых людей, которые погубили министра внутренних дел Мальви. На этот раз сознался настоящий М. И. Генерал Месси МИ генерал Мессими, бывший военным министром в начале войны 1914 года. Мессими, пожилой жуир и претенциозный невежда, которого первая битва на Марни сбросила с министерского поста. Этот Мессеми являлся близким другом Матахари. Несомненно, он и был назван и разоблачен в воспоминаниях, которые Матахари диктовала Дюпарку. Так генерал Мессеми в конце концов реабилитировал Мальви, признавшись ловкой журналистке, что он был членом кабинета, писавшим, глупые и компрометирующие письма шпионки-куртизанки. Но миссими принадлежал к той самой военной клике, которая затравила Мальви. Никто не отправил его ни в ссылку, ни тем более на Венсенский полигон.